Глава 18. Контролируемый хаос. Северная угловая башня города Волчьи шахты оказалась очень высокой, метров, наверное, по д 25, и находилась в аварийном состоянии. Винтовая лестница внутри обвалилась, и потому верхние этажи были недоступны городской страже. Нет, эти этажи вовсе не пустовали, их облюбовали городские воры, устроившие там склад краденого, притон и мастерскую. Все это мне сообщила Виги, проникшая внутрь башни и все там изучившая. Но занятые ворами помещения меня сейчас не интересовали. Мне нужно было попасть еще выше, под самую крышу. Отсюда с земли никак не получалось рассмотреть ведущий на чердак узкий лаз под самыми стропилами. Но летающая помощница Виги заверила меня, что проход там имеется, причем с внешней стороны городской стены. Что ж, спасибо за подсказку. Сам бы я ни за что этот тайный лаз не обнаружил. Двойной прыжок и из верхней точки быстрый рывок вертикально вверх. Навык бег повышен до двадцать шестого уровня. Несмотря на все мои ухищрения, все равно серьезно не долетел. Благо башня была бревенчатая, так что я смог вонзить в древесину острые когти передних лап и не рухнул с приличной высоты. Следом вонзил и когти задних лап, после чего с букетом полевых цветов в зубах стал карабкаться выше. в и г и п о р х а л а рядом и откровенно насмехалась надо мной. Цветами, с вином и без одежды на месте м и с т и у р и я бы расценил этот визит однозначно как романтический. Неужели п ё с т ы не мог хотя бы банный простыней сарам прикрыть? Или в костюме героя любовника тебе действовать привычнее? п о м н и т с я р е й у р и Ты именно так и очаровал. Думаешь повторить этот трюк на ее сестре? Я хотел было объяснить, что белая простыня видна издалека и выдала бы меня всем игрокам и NPC в радиусе как минимум полукилометра, но полевые цветы в пасть не позволили отвечать. Да и неважно, как мои действия выглядели со стороны, лишь бы опасная с о г л я д а т а из стальной короны меня потом не убила за вторжение в ее жилище. Выше, еще выше, и вот наконец хорошо замаскированный лаз на чердак. Он оказался достаточно узким, я едва втиснулся в проем, но все же ужом ввинтился в дыру и пролез в секретное убежище мисти Ури. Осмотрелся. Круглое, весьма тусклое и очень пыльное помещение. Повсюду деревянные балки, г р у д ы черепицы и строительного мусора, так что перемещаться приходилось осторожно. Очень низкая крыша, лишь в самом центре чердака я смог выпрямиться во весь рост. В остальных же местах приходилось пригибаться или вообще ползти на четвереньках. Лежанка из свежего пахучего сена и тонкое шерстяное одеяло в темном закутке. Рядом на черепице агарок свечи и пустая помятая жестяная кружка. И все. Сколько я не всматривался и сколько не обходил чердак, других следов проживания тут опасной волчицы и ее личных вещей я не видел. Вот здесь, сдвинь доски, подсказала мне к р ы л а т а я пикси, и я последовал совету игровой помощницы. Прислоненные к стене доски с грохотом рухнули, подняв тучи пыли и заставив меня испуганно присесть с прижатыми ушами и бешено колотящимся сердцем. Обнаружен тайник, получено 900 очков опыта. Еще с минуту я чутко прислушивался, но поднятый мною шум, похоже, не был у с л ы ш а н Я успокоился и решил посмотреть. Что м и с т и у р и прячет в тайнике в нише стены? Две запечатанные керамические колбы, возможно, алхимические бомбы, хотя не исключено, что газовые гранаты, схожие с той, которой меня угостила м и с т и у р и при первой нашей встрече. Навыка изучения предмета не хватило для определения опасных вещей, и я не стал трогать подозрительные колбы. Три столбика по десять серебряных монет, четыре отдельно лежащих серебрушки, плюс небольшая горсть меди. Негусто оказалась с финансами у с о г л я д а т а я стальной короны. Похоже, не б а л у е т эта организация своих членов. Деньги я, конечно, тоже брать не стал. Как не взял и аккуратно сложенный темнокоричневый плащ и поношенные женские сандалии. А вот стоящая в самой глуби ниши плоская металлическая шкатулка меня заинтересовала. Если какие-либо документы об организации Стальная корона и находились тут в убежище Волчицы, то разве что только в этой шкатулке. Я взял шкатулку в лапы. Внутри действительно шуршали какие-то бумаги или свитки. К сожалению, для открытия требовался ключик, которого я нигде не обнаружил, а потому прихватил шкатулку с собой. Все, больше ничего интересного в убежище мистиури не обнаружилось, и пора было уходить. Я положил букет полевых цветов на лежанку, рядом на видном месте поставил бутыль дорогого вина, и перед тем, как уйти, поддавшись спонтанному порыву, взял широкую доску и острым когтем принялся выцарапывать на темной древесине портрет мистиури. Рисовать я всегда любил и умел, а в этот раз еще и вдохновение на меня накатило, так что портрет хозяйки этого места вышел просто на загляденье. Навык когти повышен до тридцать первого уровня. Я поставил доску вертикально рядом с бутылью вина, после чего поспешил на выход, поскольку время уже поджимало. Проскочить мимо патрульных оказалось легче легкого. Охранники банного комплекса, как я и рассчитывал, обнаружили бутылки, оставленные специально возле маршрута патрулирования, и успели прилично налиться крепчайшим самогоном. На ногах оба охранника уже не стояли и подозревая в таком состоянии и трубящего боевого слона бы не заметили, не то что сливющегося а с землей и крадущегося мимо них волка. Я перемахнул через стену и снова очутился возле бассейна с горячей водой. Но вот своего друга Грыма сперва не узнал и даже отшатнулся, когда вместо толстого зеленого тролля обнаружил в банном отделении высокое и худощавое существо, покрытое редкой бурой шерстью. Лишь знакомое имя, игровой класс б е р с е р к е р и метка союзного игрока на к арте убедили меня, что немногословный кореец послушался таким моего совета и сменил подрасу своего персонажа. Причем, если судить по недовольной морде Тролля и глухому ворчанию, произошедшие изменения моему другу пока что не нравились. Ничего, Грым, ты быстро привыкнешь к новому телу и оценишь открывшиеся возможности, заверил я друга, на что тролль лишь печально вздохнул, похоже, не очень-то веря обещаниям. Маркер преступника с Грыма уже сошел, да и оплаченное нами время у горячего источника заканчивалось, так что настала пора покидать это уютное тихое местечко, едва не ставшее местом моей гибели. Мы с троллем оделись и вышли в зал ожидать наших з а п а з д ы в а ю щ и х девушек. Я щедро насыпал мелочи, с к у ч а ю щ е й за стойкой администратора NPC зайчишки, в качестве благодарности за прекрасный отдых у горячих источников, рассчитывая подарком отвлечь ее от воспоминания о наших с Грымом уровнях на момент входа в банный комплекс. Видимо, перестарался, поскольку ушастая администратор вдруг поманила меня лапкой и з а ш е п т а л а на самое ухо: "Пёс". Это, конечно, не мое дело, но тебя и остальных розовых лисят недавно спрашивали крылатые бойцы из команды наследники Небелунгов. Крыланы хорошо заплатили за информацию. А когда выяснили, что розовые лисята действительно отдыхают здесь, быстро покинули здание окажется, они замышляют что-то недоброе. Сколько их было? Заинтересовался я информацией о новом противнике. К моей стойке подходили трое. Но я услышал их разговор. Молодая зайчиха указала на свои громадные уши, что противник с серьезной репутацией, и нужно подождать остальную часть отряда. Я поблагодарил НПС-администратора за своевременное предупреждение и подкрепил благодарность парой звонких серебряных монет. Симпатичная зайка з а улыбалась и п р о ш е п т а л а еще тише. А ты щедрый пес, с тобой приятно иметь дело. Добавь еще пару серебрушек и при следующем твоем посещении горячих источников я сама лично сделаю тебе массаж вместо нашего штатного массажиста. А если к тому же угостишь даму вином, то и не только массаж. Ну-ну, полегче, ушастая. Перестань клеиться к нашему командиру. Очень своевременно появившаяся эльфийка Мирониса Лучезарная остудила пыл л ь н у щ и й к о м н е л ю б в е о б и л ь н ы й н p c зайчихи. Ушастая администратор резко отпрянула и стала заверять появившихся в зале девушек, что просто беседовала с посетителем и не говорила вообще ничего к р а м о л ь н о г о И от этой глухим будешь рассказывать? Весело рассмеялась маленькая лисичка ф и н е к демонстрируя свои широкие чуткие уши. Я же слышала, как ты и я о свидании с псом успела договориться и даже цену свою назвала. Удивительно, что моя спутница Алиса правильно поняла происходящее, несмотря на свой юный возраст. Но я не стал развивать скользкую тему и переключил внимание друзей на проблему. Конкурирующая команда наследники Небелунгов нашла нас и собирается убивать. Со всей возможной предосторожностью, готовые немедленно вступить в бой, мы вышли из здания. Никто нас не поджидал при входе, но вот высоко в небе прямо над нами виднелись три темные точки. С такого расстояния рассмотреть уровни игроков было невозможно, но все равно не оставалось сомнений, что это крыланы из конкурирующей команды следят за нами. «Шихр!» — прогудел Грым из-под насупленных бровей, посматривая на кружащих ю над нами противников. Эльфийка Фантом повернула голову к троллю, выслушивая неслышимые остальными пояснения, после чего перевела для других членов отряда. Мой друг говорит, что формирование всех команд состязания новичков завершилось, и на сайте турнира можно посмотреть подробную информацию о каждом из отрядов. У наследников Небелунгов шесть игроков в составе, средний уровень сорок шестой. Причем эта команда, как и наша, уже успела выбить из турнира одного конкурента. Сейчас наследники Небелунгов нацелились на розовых лисят, и специально для встречи с нами их птицы люди. Пролетели семьдесят километров из поселка Завотерусалок. Сейчас они поджидают едущую на боевом Маунте остальную часть группы. Интересно, интересно. Я снял визор и взял в руки ноутбук. Нужная информация отыскалась практически мгновенно. наследники небелунгов своей эмблемой выбрали черный рогатый шлем на золотом фоне, и в описании команды указали, что специализируются на групповом ПВП. На п р о м е ж у т о ч н о й в середине дня отсечки их команда была двадцать второй в рейтинге из девяносто шести продолжающих участие в турнире. Розовые лисята, к слову, нашлись лишь на семьдесят пятой строчке рейтинга. Серьезные противники: три крылатых игрока, из которых два стихийных мага. и три наземника полузверя вор и два тяжелых бронированных танка инквизитор и п а л а д и н последний являлся лидером всей группы и разъезжал на приобретенном за донат огромном б р о н и р о в а н н о м варане рассчитанном на перевозку нескольких пассажиров я хотел было поискать информацию о ездовом ящере чтобы узнать скорость перемещения такого зверя и прикинуть срок появления возле волчих ь шахт но обнаружил более интересную информацию. Лидер наследников Небелунгов Полулев Паладин пятьдесят шестого уровня с ником Кёник д е р т и р е д е в я т указал в своем профиле ссылку на свой канал, на котором активно стримил для зрителей игру в Небесных Клинках. Я попросил друзей подождать минутку и прошел по ссылке, чтобы увидеть ситуацию непосредственно от лица своего противника. Хм. Немецкий интерфейс, какие-то установленные на стандартную игру моды с непонятными надписями, разговаривали игроки тоже на немецком. Этот язык я, к сожалению, не знал, так что ни черта не понял, о чем спорят сидящие на громадном вороне игроки. Выяснил только, что спутниками лидера являлись тощий крысо-человек вор сорокового уровня и черная упитанная пантера инквизитор пятидесятого уровня в серебристых рыцарских латах. Но вот гору Кольцов п е р е д и куда и вел своего ящера-лидер наследников Небелунгов, я сразу же узнал. Встречал описание этой природной достопримечательности волчьих пустошей при первом проходе сквозь проем в горе, награждающий игрока случайным бонусом от рандомного количества опыта до временного или даже постоянного увеличения одной из характеристик персонажа. Расположена гора к о л ь ц о была километрах в сорока восточнее города Волчьих шахты. Я и сам думал пройти через это уникальное место по дороге к д р е в у м и р о в и к д р а с и л ю Значит, вторая половина конкурирующей команды находится сейчас примерно в сорока километрах от нашей группы, а без своего лидера и бойцов-рукопашников, крыланы-разведчики едва ли станут на нас нападать. Я снова надел визор и объявил друзьям, что до стычки с конкурирующей командой еще примерно пара часов. А значит у нас достаточно времени, достойно подготовиться к встрече, потренироваться и подкачаться на б о г о м о л а х и других лесных тварях. Причем противник не знает, что его агрессивные планы раскрыты, так что будем вести себя демонстративно, б е с п е ч н о и делать вид, что не знаем об опасности. Внимание, они снижаются. Предупреждение пришло от нашей эльфийки, задачей которой было следить за небом и информировать остальных, когда крылатые игроки решат приблизиться. Да, поведение наблюдателей явно изменилось. Они однозначно сокращали дистанцию. До этого тройка крыланов то скрывалась за облаками, то поочередно игроки садились отдыхать, но всегда держались на грани видимости и не приближались к нам, наблюдая за тем, как розовые лисята охотятся на богомолов переростков. Что ж, прошло уже почти три часа, так что действительно пора было появиться и второй части команды наследников Небелунгов. Слышу треск сучьев, кто-то тяжелый мчит с я стой стороны через лес. наша ушастая лисичка Алиса тоже доказала, что не зря ест свой хлеб и подтвердила предположение, что противники готовы к атаке. На исходную позицию действуем, как договаривались. Мы закончили лутать очередного поверженного богомола и побежали к полянке в лесу, которую присмотрели как удобное место для стычки с конкурентами. По дороге, убедившись, что нахожусь под густыми кронами деревьев и не виден с воздуха, достал из инвентаря и приготовил скрученную в толстый жгут ловчую сеть, утяжеленную свинцовыми грузиками для большей дальности броска. Да, это было моей заготовкой специально для встречи летающих существ. Прочную ловчую сеть я приобрел в о р у ж е й н о й лавке города и даже не поскупился потратить имеющееся свободное очко навыка для овладения этим видом оружия. За все три часа охоты на богомолов я ни разу не использовал сеть, так что имелся хороший шанс, что такой вид оружия станет сюрпризом для наших оппонентов. Итак, мы на полянке. Я уточнил у Алиса направление, с которого приближался бронированный варан с седаками, и велел троллю помогать мне доставать и устанавливать в рыхлую землю припрятанные в кустах заточенные колья. Вскоре топот и треск веток стал слышен даже мне. Противник быстро приближался, продираясь на пролом сквозь кусты и молодые деревья. Пошел б а ф на ловкость и силу. Это наша маленькая Алиса, усевшись высоко на в е т к е дерева, включилась в работу. Вон они! Мирониса указала на появившегося из-за кустов, мчавшегося прямо на нас бронированного варана. Всем в стороны! Рявкнул я, сам же оставшись стоять рядом с и л л ю з о р н о й копией эльфийки посреди небольшой полянки и начав раскручивать ловчую сеть. Вообще-то предназначалась сеть больше для крыланов, но для опутывания всадников тоже сгодится, раз уж крылатые игроки что-то не спешат появляться. Хотя нет, вот и крыланы, как раз появились над поляной. Навык ловчая сеть повышен до второго уровня. Не то чтобы для меня это было совсем уж непривычным видом оружия. В свое время ш е д о у к й н несколько раз использовал бросковую сеть в миссиях по поимке оппонентов живьем. но все же б о л ь ш о г о опыта использования ловчей сети у меня не было, и я серьезно переживал перед броском. Но вышло удачно. Раскрывшаяся в воздухе сеть опутала небесного воина и одного из двух стихийных магов, после чего оба противника рухнули на земь прямо под ноги нашего тролля. Но вот мне пришлось резко уходить в перекат, чтобы уйти с пути разогнавшегося громадного ящера, пытающегося раздавить меня с эльфийкой. Навык уклонения повышен до двадцать первого уровня. Прокачке уклонения я сегодня посвятил особенно много времени, дразня богомолов и отвлекая их на себя, чтобы дать моим спутникам возможность прокачивать атакующие навыки, а потому уклониться от атакующего бронированного варана никакой сложности не составило. Шум, треск, в о и раненого зверя, крики вылетевших седла всадников. Разогнавшийся ящер налетел грудью на преграду из о с т р о заточенных к о л ь е в Не все к о л ь я пробили чешуйчатую броню ящера, некоторые сломались, но и нанесших тяжелые раны тоже хватало. И пока судорожно бьющаяся на земле тварь не опомнилась, я выхватил двуручный меч и отсек варану тридцать третьего уровня голову. Получено тридцать девять тысяч триста очков опыта. Получен сорок девятый уровень персонажа. Получено шесть свободных очков характеристик. Неплохое начало. Тем более, что наш троль л уже вовсю рвал опутанных сетью игроков, ломая им хрупкие крылья и к р у ш а кулаками ребра. Вот только довершить казнь наш троль, к сожалению, не успевал. Пришедшие в себя после падения инквизитор и п а л а д и н ринулись на выручку попавшим в беду союзникам. Игрыму пришлось срочно уходить быстрым рывком. Чтобы не быть изрубленным в капусту, пару рубящих ударов тролль все же пропустил, но с его регенерацией это было не важно. Раны уже через пол минуты з а т я н у т с я Прыткость тролля стала сюрпризом для вражеских бойцов, они явно не ожидали от обычно неповоротливого существа такой скорости. И сейчас инквизитор с п а л а д и н о м удивленно переглядывались и о чем-то между собой переговаривались. К тому же инквизитор, ругаясь по-немецки, оттирал свой шлем от обезьяних фекалий, которые Пет т р о л л за сранец, очень метко швырнул прямо в смотровую щель, забрала шлема. Что делал вражеский вор, я понятия не имел, поскольку он ушел в невидимость, а вот последний крылан завис над поляной и творил какое-то мощное заклинание. Нужно ему помешать. Быстрый рывок! Всегда забавляло удивление летающего существа, когда рядом с ним в воздухе возникает бескрылый игрок, которому по идее положено находиться далеко внизу на безопасной дистанции. Вот и сейчас вражеский крылатый маг даже не поверил сперва своим глазам. Привет! весело подмигнул я игроку, обнимая м о х н а т о й лапой и сразу же представляя острые когти куиземышие. И сразу пока. Из перерезанного горла крылана обильно хлынул а кровь. Мой противник умер еще до того, как рухнул на землю. Минус первый из шестерки игроков вражеской команды. Навык когти повышен до тридцать третьего уровня. Получено двадцать три тысячи очков опыта. А вот дальше пришлось не просто, поскольку вражеская команда быстро пришла в себя после неудачного начала сражения. Инквизитор разрезал сеть и выпустил основательно побитых и искалеченных, но к сожалению вполне себе живых и еще способных сражаться союзников. п а л а д и н сразу же занялся их лечением, и помешать ему мы никак не могли, поскольку охраняла лекаря сейчас вся вражеская команда. Я кружил на расстоянии от врагов, перемещался и искал возможности для атаки, но всюду меня встречали клинки и направленные в мою сторону копья. Наша эльфийка время от времени стреляла во врагов молниями, но вынуждена была постоянно менять позиции, поскольку за нашей м а г и ч к о й активно охотился вражеский вор невидимка. Впрочем, гонялся он не только за фантомом, но пробовал догнать и ловко ускользающую от его атака лису и даже попробовал было ударить меня в спину, что стало его роковой ошибкой. Пёс невидимка сзади. Предупреждение от Виги пришло очень своевременно, и я резко ушел в кувырок вперед. После чего развернулся и махнул двуручником по тому месту, где только что стоял. Почувствовал сопротивление. На оружии тоже показалась кровь. Я задел невидимку. Теперь главное было его не упустить. Я по звериному прыгнул вперед и почувствовал под левой лапой движение. Вонзил вплоть когти и услышал прямо по духам истеричный визг, а затем выкрик на немецком. Вражеский ворс рочно призывал союзников прийти ему на помощь. Мне в бок болезненно вткнулся о кинжал, пробив кожаную безрукавку, от чего я зарычал и на отмаш несколько раз хлестнул когтями, каждый раз вызывая фонтаны кровиных брызг. Затем обхватил тело невидимки и прямо вместе с ним переместился подальше, чтобы не дать противникам с п а с т и с в о е г о бедолагу приятеля. Навык легкая броня повышен до седьмого уровня, навык когти повышен до тридцать четвертого уровня. Неожиданно живучим оказался зараза, к тому же исхитрился снова пырнуть меня ножом, на этот раз в живот, вызвав кровотечение. но вора это все равно уже не могло спасти с криком лови я передал сопротивляющуюся добычу в лапы нашего тролля после чего запросил у нашего ушастого лекаря л е ч е н и е кровотечение сразу же остановилось полоска жизни восстановилась спасибо Алиса работаем не расслабляемся еще четверо осталось четверо потому что Грым уже разорвал вражеского вора надвое и огласил округу громогласным довольным ревом Получено девять тысяч очков опыта. Что-то совсем скромно дали за такого противника. Впрочем, уровень у вора был действительно слабенький. К тому же награду за него разделили похоже на всех розовых лисят. Ничего, за других вражеских игроков существенно больше должно выйти, особенно за в ы с о к о о уровневого лидера. А между тем трое вражеских бойцов после нескольких безуспешных попыток догнать Алису или Миронису выстрелились, выставив оружие и прикрывая последнего оставшегося у них мага, и не спешили нападать, копили силы, придумывали тактику, тянули время, дожидаясь воскрешения своих павших бойцов. Ситуация была патовой, поскольку догнать никого из розовых лисят тяжеловесные бойцы не могли, но и наша сторона тоже не могла нанести серьезного урона у ш е д ш и м в глухую оборону противникам. Я даже подумывал истратить алхимическую гранату, которую мы берегли для гнезда богомолов, чтобы раскидать плотный строй противников, но тут неожиданно высокий лев с шикарной гривой шагнул вперед, ударил по своему щиту топором и прокричал что-то. Обращался он похоже ко мне, вот только я ничего не понял. Княг Дартира Девятый предлагает поединок один на один. Перевела моя крылатая помощница. Команда проигравшего признает себя побежденной и добровольно снимается с турнира. В качестве гаранта соблюдения договоренностей он предлагает призвать админов игры. Я опустил к земле лезвие двуручного меча, который держал в лапах, и пересказал предложение вражеского лидера своим друзьям. Реакция была неоднозначной. Зачем нам это нужно? – удивился лисенок ф е н ё к Мы уверенно побеждаем, все целые и з д о р о в ы У них уже двое раненых. Продолжим. Пёс, я почти пустая, – предупредила наша эльфийка Магичка. Много маны потратила на молнии, к тому же ману отжирает поддержание иллюзий и постоянные перемещения, так что скоро вы останетесь без магической поддержки. а Раненые у них быстро излечиваются и вскоре будут совсем здоровы. Я перевел взгляд на Тролля, но тот лишь неопределенно пожал плечами. Пришлось принимать решение самостоятельно. Прежде всего я осмотрел лидера врагов внимательным взглядом с использованием способности осматривания врага. Лев п а л а д и н был силен, спору нет. Именно сила была его главной характеристикой. При этом противник был достаточно подвижен, несмотря на тяжелые рыцарские доспехи и большой щит на левой лапе. Кёник Дертира Девятый превосходил меня на восемь уровней, что не хорошо, конечно. Основным оружием Полулев предпочитал массивный топор, зачарованный на пробитие доспехов, и похоже, мой оппонент заготовил пару к о з ы р е й на поединок, усиление оружия огненной магией и какую-то оглушающую комбо-атаку с использованием и топора и щита. Навык изучения предмета повышен до шестнадцатого уровня. В целом противник выглядел достаточно серьезным, но все же вовсе не непреодолимым. Да и бой очевидно затягивался, и вскоре убитые игроки воскреснут и снова встанут в строй, усилив вражескую команду. А потому, как бы мне ни хотелось набрать побольше опыта за сражение с конкурентами, пришлось рискнуть. Хорошо, я согласен на поединок.